Осетинский пирог с ботвой Тесто Мука пшеничная, 300 граммов Добавлять по необходимости, обычно уходит больше Сливочное масло, 50 граммов Сахар, полторы чайной ложки Дрожжи, 7 граммов Молоко, 200 миллилитров В теплое, но не горячее молоко насыпать дрожжи и сахар Перемешать и оставить на 10-15 минут В миску просеять муку, сделать в середине углубление и влить растопленное сливочное масло и смесь молока и дрожжей. Чуть посолить, замесить тесто, смазывая руки оливковым или растительным маслом. Сформовать аккуратный шар. Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час-полтора, пока не подойдет. Молодую свекольную ботву 400 граммов промыть и отжать удалить стебли и нарезать листья тонкой соломкой. При необходимости еще раз отжать сок. Смешать с натертым на терке или размятым руками сыром. 200 граммов. Можно добавить в начинку зеленый лук. Посолить по вкусу. Если сыр не жирный, добавить в начинку немного сметаны. Если жирный, то столовую ложку муки. Обмять тесто. И сформовать круглую лепешку толщиной около полсантиметра. Размять руками так, чтобы края были тоньше середины. Положить в центр начинку, слепить края теста в виде мешочка. Посыпать сверху мукой. И аккуратно надавливать, распределяя начинку и придавая пирогу нужную форму. Удобно делать это сразу в сковороде для пирогов. Но можно и на столе ладонью. Начинка должна распределяться равномерно. Можно использовать две круглые разделочные доски. Положить сверху пирога и перевернуть. Снова размять пирог и еще раз перевернуть. В середине пирога сделать небольшое отверстие, чтобы выходил пар. Но не протыкать пирог насквозь. Выпекать в течение 10-15 минут в духовке, разогретой до 220 градусов. Готовый пирог обильно смазать кусочком сливочного масла.